Глава 5. После встречи с императором в шатре я ждала от места первых испытаний такого же минимализма и экономичности. Мои ожидания не оправдались. Нас почетным экскортом перевезли на сверкающих драгоценностями платформах в шикарное строение, которое нам обозначили как «Манфитоль императора». Но я про себя назвала его дворцом. Нас собрали на открытой террасе по всему ее периметру, шли резные арки. Несколько витых колонн по центру помещения поддерживали крышу и придавали особую уют просторному залу. Помпезный императорский трон вообще поверг меня в ступор, но никак не вязался у меня сложившийся образ Рета с тем, кто будет восседать на этой громадине. Девочки были потрясены не меньше меня, их глаза блестели от восторга, а я так зазевалась, что пропустила момент, когда делорийцам дали знак «Приглашать дам на танец». Очнулась только, когда осталась в одиночестве возле стеночки, в то время как пары кружились по залу в местном танце, чем-то похожем на вальс. Тут император спустился со своего трона, и я занервничала, поняв, что он быстрым шагом идет прямо ко мне. «Доброе утро, Аля! Вчера кое-что случилось, и я хотел об этом поговорить», с серьезным видом сообщил Ред и, протянув руку, потащил меня танцевать. Приняв его приглашение, я подумала, не пойман, не вор, попробуй сначала докажи, что на горячих источниках была именно я. Мне так понравился легкий запах его парфюма с оттенками спелого винограда, что я с удовольствием вдыхала этот аромат и молчала, ожидая, когда мужчина сам заговорит. Вчера одна из ваших подопечных взяла без разрешения вещь, которая ей не принадлежит, не сообщил мне ничего нового Ред. «Я хорошо смотрю за своими девочками и уверена, что ни одна из них не причастна к исчезновению данной вещи», — сказала я и даже ни разу не соврала. Император сжал мою руку несколько сильнее, чем это было необходимо. «Альконта, впредь я попрошу вас согласовывать все прогулки со мной или с моими людьми». Закатив глаза, я простонала. «Ах, вот так всегда!» Какой-то рассеянный делориц, не помнит, что куда положил, а страдать должны я и мои девочки. Венценосный гад внезапно прижал меня к мускулистой груди. «Все жители Делория очень собраны и никогда ничего не теряют», обжег мою шею его раздраженный шепот. «А, ну раз никто из ваших ничего не потерял, то о чем вообще мы говорим?» Я развернулась лицом к противнику и применила свое самое грозное оружие, беспомощно похлопала ресницами изображая крайнюю степень растерянности. Ред резко выбросил меня вперед на вытянутой руке, и я по инерции закружилась вокруг своей оси. А когда вращение прекратилось, то он бессовестным образом охватил за талию и отклонил назад, заставляя прогнуться. «Вот в таком наряде вы мне нравитесь гораздо больше», страстно выдохнул император. «Мне хватило доли секунды, чтобы оценить всю изощренность его мести». Пока император меня вращал, он применил магию, и в результате мои любимые джинсы и водолазка канули в небытие. Вместо них появилось сверкающее платье карминого красного цвета с короткой пышной юбкой, как для спортивных танцев, а также босоножки и соответствующая бижутерия. Причем это была не иллюзия. Это, Это просто возмутительно. Мне не хватало воздуха. Так я негодовала от своего вида и от мысли, что пока он тут занимался переодеванием, меня могли увидеть обнаженной. Вместо ответа венценосный гад прижал меня вплотную к себе и закружил так быстро, что я бы точно упала, если бы мужчина не оторвал меня от пола и не удерживал на весу. «Интересно, а что вы скажете, когда узнаете, что я изменил цвет ваших волос на оттенок горького шоколада? Видите ли, Аля, я испытываю тягу к жгучим брюнеткам». Делорийская задница!» — в сердцах выпалила я. Одна мелодия закончилась, и музыканты заиграли другую, на этот раз сильно похожую на наше аргентинское танго. Краем глаза заметила, что многие сменили партнеров. Я попыталась вырваться из сжимающих меня остальных объятий, но мужчина, проникновенно глядя в глаза, заявил. «Не так быстро. Мне еще хотелось бы узнать, почему мало кто из ваших, как вы их называете, девочек, выпустил пряди». А вот у нас они все время на лицо падают, хотя и было заявлено, что вы, Аля, не входите в число невест. Знаете ли вы, что когда у нас девушка находится в активном поиске, то оставляет свободной хотя бы одну прядь волос? Из всего, что случилось за время танца, почему-то именно эта новость больше всего смутила меня, заставив покраснеть до корней волос и оправдываться. Я чувствовала себя девочкой-подростком, улечённой подружками в первой влюбленности. «Да я просто челку отращиваю, и она у меня в хвост пока никак не убирается». Император так резко подкинул меня вверх, что я ойкнула от испуга, а затем позволил медленно соскользнуть по нему вниз. «Какого?» Я чуть было не выругалась, но вовремя спохватилась, вспомнив, с кем нахожусь и какая миссия на меня возложена. «Что же вы сразу не рассказали про свой обычай с локонами?» Я изучила от корки до корки всю информацию по деларийцам, и об этом не было ни слова. Меня снова отправили в полет, крутанув в воздухе, чем на короткое время лишили возможности трезво соображать. Ну, очень сложно думать, когда ты находишься в свободном полете. Наш танец все больше походил на сложный акробатический номер, причем я в нем играла пассивную роль. «Аля, неужели ты не чувствуешь себя кокетливой?» когда свободно спадающие пряди закрывают твое очаровательное личико. С надеждой спросила меня это чудовище. Ничуть! По лукавому взгляду было видно, что мне не поверили. Просто в голове не укладывается. Вместо того, чтобы выполнять обязательства перед своим народом, вы задались целью извести меня, заставив поверить в ваш внезапно вспыхнувший интерес. Решительно наступая на самодовольного деларийца, Я с каждым шагом и каждым словом помогала ему распрощаться с последними надеждами, поразвлечься за мой счет. Я много раз пыталась устроить свою личную жизнь, из моих бывших мог бы получиться отряд, способный защитить небольшой городок. Опытным путем я поняла, что не создана для отношений с мужчинами. У меня нет для этого необходимых качеств. Я совершенно не способна идти на компромиссы, потому что внутри стальной стержень, и он не гнется. Поэтому я больше не мучаю ни себя. «Ни других. Без мужчины мне лучше всего. Вам ясно?» Похоже, моя пламенная речь возымела действие. Ред застыл, как вкопанный, глядя на меня огромными от удивления глазами янтарного оттенка. «А теперь я попрошу вас предоставить мне подробное описание обычаев, традиций и прочих моментов. Не теряя времени, я перешла к деловым переговорам». Император мигнул и сурово процедил. «Нет». Теперь уже настала моя очередь удивляться. Но почему? Вы же заинтересованы в том, чтобы мои девочки поладили с вашими мальчиками. От его ответа я выпала в осадок. С чего вы взяли? Я с самого начала считал предложение землян породниться с нами абсурдным, но решил, что чем спорить, лучше дать вам самим в этом убедиться. Именно поэтому вы и ваши девочки... Последнее слово он выдавил интонацией и криво ухмыльнувшись, Продолжу морально меня добивать. Находитесь сейчас здесь и участвуете в отборе. Чем меньше вы будете о нас знать, тем быстрее убедитесь в полной несовместимости наших культур». Закончив свою ошеломляющую речь, Ред отступил на шаг, затем, громко хлопнув в ладоши, объявил усиленным магией голосом. «Достаточно танцев. Пора приступать ко второму отборочному испытанию».